Екатеринбург. Съёмная квартира на улице Лазанская. Горцы не могли позволить себе сдаться без вооружённого сопротивления. Отправляясь по наводке своего информатора на снятую чеченцами квартиру по улице Лазанская, Панкратов во главе оперативного отряда из 10 человек не мог не предвидеть подобного развития событий. Два ФСБшника ворвались в логово террористов. Их встретили ощетинившимися стволами автоматов. Шакалы. Вахид первым открыл огонь на поражение. Следом за ним застучал автомат Расудулаева младшего. Затем в атаку ринулись и все остальные. Двое из оперативников замертво рухнули на пороге. Панкратов бросился вперёд и, оккупировав прихожую, ответил тремя прицельными выстрелами. Одна из пуль майора ушла в молоко. Вторая пробила на вылет грудь метнувшегося было как онному проёму Айрата Айлоева, а третья угодила в голову Махмуду. Средний брат Гамзало упал лицом вниз, и его грязные с нестриженными ногтями пальцы при смертной конвульсии царапнули по гладкому лакированному паркету. За считанные секунды квартира пропиталась запахом крови, пота и пороха. Люди гибли как с той, так и с противоположной стороны. Ещё один отряд оперативников ворвался в помещение через кухонное окно. Чеченцы оказались в тисках. Панкратов с трудом находил цель в общей домовой завесе, но время от времени ему удавалось снять прицельным выстрелом кого-нибудь из террористов. Не меньший вклад в общее дело вносили и его товарищи по оружию. Равкат Газдариев, словно ужаленный, волчком крутился на месте по центру гостиной, поливая автоматными очередями направо и налево. казалось, он, верный солдат, состоящий на службе Аллаха, нисколько не замечал двух собственных ранений в плечо и в живот. Его серая, словно сухой цемент олимпийка, насквозь пропиталась кровью. Наконец, в тот момент, когда очередной рожок с патронами Исяк и Равкат стал менять его на новый, пуля кого-то из оперативников угодила чеченцу в горло. Кровь брызнула фонтаном. Равкат выронил оружие и, содрогаясь всем телом, завалился на бок. Хафиз Надыров рванул в спальню, в надежде вырваться из засады через имеющееся там окно, но ему не позволили этого сделать. Две или три пули разом вонзились Хафизу в спину, и он с разгоном, налетев на закрытую дверь, стал сползать по ней на пол, оставляя на ламинате длинные бордовые кровоподтёки. Буквально через пару секунд рядом с ним рухнул Назербек Расадулаев, выкрикнув в вагоне какое-то ругательство на чеченском языке. Затем глаза его закатились, а с губ покатилась пузыристая кровавая пена. Сайих Йендербаев, прикрываясь телами своих сподвижников из разряда недавно обращённых в истинную веру, сумел положить на пол не менее четырёх сотрудников ФСБ. его автомат в одной руке и «Магнум» в другой пролили без устали, и казалось, что обоймы с патронами никогда не иссякнут. Панкратов вкатился в гостиную, кувыркнувшись через голову, припал на одно колено и поймал голову Салиха в прицел. Выжидать чего-то не имело смысла, тем более, что и сам Яндербаев заметил этот маневр майора и перевел дуло автомата в его сторону. Панкратов выстрелил. Голова Салиха дернулась, он сделал по инерции несколько шагов назад, а затем опрокинулся на спину, подмяв под себя двух тяжело раненных, но ещё пытавшихся отползти с линии огня чеченцев. "Аллах акбар!" грозно выкрикнул Гамзало. С самого момента вторжения ФСБшников в главу чеченской группировки, как вы сидал на плюшевом диванчике в углу гостиной, так и не сдвинулся с места. Однако автомат, как и у всех остальных, у него в руках имелся, и Расудулаев вёл огонь сидя. Именно в таком положении силы ФСБ и изрешителей Имама. Крик Аллах Акбар был последнее, что он смог произнести. Гамзалов всегда мечтал, как истинный вахабит, умереть с именем Всевышнего на устах. Перестрелка уже подходила к концу. И парахавая завеса уже понемногу рассеивалась, когда последний из оставшихся в живых лидеров группировки покойного Умара Вахит Терзоев, отшвырнув от себя опустевший АК, как кошка, прыгнул на спину располагавшемуся к нему ближе всех остальных Панкратову. Чеченец ухватил одной рукой майора за волосы и оттянул его голову назад, а второй перехватил дуло автомата и отвёл его в сторону. Панкратов опрокинулся на спину, подмяв под себя Вахита, выпустил из рук оружие, а сам, изловчившись, сумел развернуться и ударить неприятеля локтем в подбородок. Зубы чеченца лязгнули друг о друга. Он отпрянул назад и направил на майора дуло его собственного оружия. Палец опустился на спусковой крючок. Артений метнулся в сторону, и выпущенная Вахитом короткая очередь прошла стороной. В ту же секунду Панкратов сорвал с пояса армейский нож и, не глядя, метнул его в неприятеля. Острый клинок вонзился чеченцу в левый глаз. Не издав ни единого звука, Вахид опрокинулся назад и замер. Майор подошел к нему и вырвал из ослабевшей руки автомат. Чья-то тяжелая рука легла Панкратову на плечо. Он повернул голову. Перед ним стоял один из его бойцов. «Всё кончено, товарищ майор», – коротко доложил он. Панкратов огляделся. В общей сложности трупов было не меньше двух дюжин. От обилия крови на паркете не осталось ни одного чистого места. Но боец был прав, всё было кончено. От чеченской группировки, активно действовавшей на территории Екатеринбурга последние дни, и от лидеров могущественного клана братьев Рассадулаевых не осталось и следа. «Вижу». Больше майор не сказал ничего. Закинув автомат на плечо, он покинул квартиру и остановился на лестничной площадке. На душе у Панкратова было муторно. Он достал из кармана пачку Винстона и вставил в рот целую сигарету, прикурил. В другой руке у него словно сам по себе возник мобильный телефон. Майор набрал нужный номер, но синтезированный женский голос известил его о том, что абонент временно недоступен. По каким-то причинам Муса отключил свой телефон. Панкратов глубоко затянулся сигаретой. Конец книги. Книга озвучена в 2023 году. Текст читал Никита Зуро.